На свете много есть того Про что не знают ничего Ни взрослые, ни дети Как-то раз мартышка гуляла по Африке и это вовсе не секрет И ни о чем не думала Секрета вовсе нет Скучают все на свете А почему? Но вот она встретила удава, который лежал под пальмой и о чем-то сосредоточенно думал. А, нет, ну, почему? Да, нет, ну, почему? Что почему? Где почему? А, почему, почему? Мартышка, у нас есть... Орех О, это хорошо Сейчас мы возьмем его и... Съедим Да не Бросим вверх Что будет? Ничего, у нас не будет ореха А нет, он упадет обратно Но почему он упадет, а? Почему? Может, и по затылку Я говорю, почему он падает вниз? А? Гляди! Удав подбросил орех вверх Орех покружился в воздухе И упал прямо на голову мартышки. Я же говорила! Почему? Почему? По самой макушке! А вот и видишь, что делается! Что у делается, извините? Вот Бросаться орехами нехорошо Удав Я бросил орех вверх А на мартышку он сам упал Сам? Ишь, какой! Само по себе ничего, ни на кого не падает Падает Этот орех, мартышка Упал на тебя по закону природы Нет таких законов, чтобы по макушке бить Есть, есть И он гласит Бросьте что-нибудь вверх И оно упадет вниз Прямо на вас Извините, но это какой-то несправедливый закон Не нужен нам такой! Откуда он взялся? Был! Был всегда с самого начала природы Нет, нет, нет, нет, нет Сначала его не было Я прекрасно помню А потом его открыл один очень умный Да, это было великое открытие Кто его просил? А как он открыл, извините? Mm -hmm. Однажды этому умному яблоко по голове как даст И он сразу открыл А, с, -с пеннипугу, наверное Открыл А нельзя его как-нибудь обратно закрыть? Вот это нельзя! Нельзя! Открытое закрыть нельзя! Друзья задумались И думали целый час А может быть и два Ну, открывается Должно и закрываться Извините. Да, ну но... А что? Надо попробовать. Будем э, рассуждать. Когда его стукнуло по голове, он открыл. А меня еще не так стукнуло. Не мешай. Значит, чтобы закрыть, надо стукнуть наоборот. То есть как это? Но и по голове это не наоборот, то наоборот будет, извините, по, по, по хвосту. Совершенно верно! Давай сюда хвост! вот Атон, зачем? Будем закрывать! Попугай схватил удава за хвост и вытащил его из-под пальмы. Затем он протянул курицу. мартышки орех Бери, бери, бери, бери Лезь Сейчас, как, трахнем Сразу закроется Мартышка вскарабкалась на пальму А попугай протянул слоненку Хвост удава Держи Может, не надо Жалко, извините Для науки хвоста не жалко Раз Раз Два Два Два половиной Два с половиной, извините Три Прошай! Раз, Мартышка разжала пальцы и орех со свистом упал вниз, больно ударив удава по хвосту Ау! <нах> Теперь он закрылся И больше не действует Не может этого быть Сейчас проверим Не надо Я сам Удав взял орех Как следует размахнулся и подкинул его высоко-высоко вверх. Прошла минута. Орех не падал. Ура! Закрылся! Это Ух. было Великое Закрытие! Великое Закрытие, извините. Друзья! Очень обрадовались. Но оказалось, что рано. Орех все-таки упал. И упал удаву на голову. Ой. А все-таки он действует. да. Закон природы действовал. И, надо сказать, удав был этим очень доволен, несмотря на то, что в том месте, куда угодил орех, у него выросла большущая шишка.